Глава девятая. Был случай еще такой. Дома стали опять ругаться. Его понесло, и он не может остановиться. Человек как пропадает, не видит ничего. Глаза, налитые кровью, жаждет мести и крови. Перебил всю посуду в шкафу и ушел. Обычно это заканчивается ли сексом сумасшедшим, или он уходит из дома. Потом приходит, как заново родился. Но мое состояние ты понимаешь после каких вспышек. Как вампир. Но виноват не только он, конечно. Я провоцирую его чем-то. Тем, что не соглашаюсь с тем, что он говорит. Тем, что я не права, говорю права, а он считает, что только он прав. Я должна делать, как он говорит, и никак иначе. Другой истины для него не существует. Только его мнение и его желания. Он всегда это говорил. Просто я была влюблена в него безумно. Я не слышала ничего. Да если бы и слышала, то это мало бы что изменило. Постепенно научилась принимать его поведение как часть характера. Сложный характер, мало ли таких. Со своими тараканами. Бывают случаи и хуже. NN. 2011 год. Санкт-Петербург. «Лер, ты чего такая смурная? Радоваться надо. Одну из главных ролей отхватила. Еще и спеть удастся, как ты и мечтала всегда». Безумно потрещала Марина с недоумением, наблюдая, как ее лучшая подруга снимает грим после премьерного спектакля «Три сестры по Чехову», где играла Машу одну из сестер. Марине досталась роль няньки, но она не жаловалась. И когда после премьеры Вероника Цветкова Режиссер-постановщик большинства спектаклей из репертуара «Орфея» изъявила желание попробовать Леру в конкурсной работе по греческому мифу, искренне порадовалась за подругу. У самой Марины дела шли очень даже неплохо. Пару месяцев назад она прошла пробы на очередной российский сериал про трудовые подвиги полицейских. Роль не первого плана но раз-два в серию Марине посчастливится мелькнуть на экране. А большим девушка пока и не грезила. Она бралась за любую работу, в отличие от подруги, которая шага не делала, не получив одобрения супруга. И даже на роль в «Трех сестрах» согласилась только потому, что спектакль был невыездным, и показывали его исключительно на местной сцене. А вот новое предложение Вероники застало ее врасплох. «Это такой шанс, Лер!» Не обращая никакого внимания на задумчивость и немногословность Валерия, продолжала щебетать Игнатова. «Да, подготовка займет год, может больше, и старые проекты не бросишь. Времени понадобится больше, но его же отплачивают. Ты не просто так выкладываешься на износ на сцене. Тебя уже узнают, у тебя свой зритель появился. Если бы не твой упертый муж, то давно бы уже и в кино сняли, и на рекламах неплохо бы заработала Нельзя вот так просто отказываться от счастливого билета в угоду своему обожаемому эгоисту. Понимаешь ты или нет? Это твой билет в большой театр. Если спектакль выиграет конкурс, ему гарантированы гастроли по всему миру. Понимаешь? Марин, я не глупая и не глухая. «Не тараторь!» – тяжело вздохнув, отозвалась Лера, выбрасывая ватные диски и салфетки в урну и расплетая собранные на затылке в тугую прическу волосы. Марина придвинулась со стулом к ней. «Тем более. Ты сама говорила, что у Макса твоего финансовые трудности, которые, кстати, уже длятся целый год. Он когда тебе обещал, что решит все проблемы?» «Он и решает, Марин. Планирует открывать ночной клуб, но нужны накопления, которых у нас нет. Только-только на кредиты хватает», – ответила Лера с легким раздражением. Расчесывая волосы одной рукой, она одновременно массировала пальцами другой кожи головы, избавляясь от стянутого ощущения. Все не так просто, чтобы по щелчку пальцев раз и все разрешилось. Однако на загулы по барам у него деньги и время есть. Если бы казино не закрывали все, то он и квартиру бы проиграл. Когда ты уже снимешь свои розовые очки. Твой Макс – обычный прожигатель жизни. И неправда, резко оборвала подругу Лера. Максим много лет потратил на создание бизнеса, Я знаю, скольких нервов и сил ему это стоило. Работал на износ, а потом все в односчастье рухнуло. Ты думаешь, так просто все это пережить и перестроиться? Он не сидит без дела, а пытается найти новые источники для заработка. Ты всегда за него заступаешься, Лер. Окинув подругу, Вероничным взглядом неодобрительно покачала головы Марина. Мужчина ценится по поступкам. Что ты видишь от своего Макса? Вы постоянно ссоритесь. Сколько раз ты приходила ко мне в слезах? Ради чего, скажи? гигантом в сексе или просто мозги тебе промыл, а?» «Может, мы просто любим друг друга, Марин?» — возразила Миронова. В глазах ее мелькнула боль. «Может быть, я просто хочу поддержать любимого мужчину в сложный момент его жизни?» «А он тебя поддержит, Лер? Если в твоей жизни такой момент случится?» «Не знаю», — искренне ответила Лера, тряхнув головой. «Она уже не была ни в чем уверена, и притворяться счастливой сил больше не было». Последний год прошел как бесконечное сражение с короткими перемириями. Она устала, чертовски устала находиться в зоне постоянных боевых действий, но и выхода из сложившейся ситуации не видела. И винила во всех проблемах финансовые сложности, с которым пришлось столкнуться Максиму. За этот год она дважды уходила от него и почти по несколько дней жила сначала на съемной квартире, потом у Марины, которая приобрела собственное жилье и съехала от родителей. Первый раз Макс учинил ей скандал, когда в выходные они решили поехать в деревню к бабушке Леры, за город. Отдохнуть от суеты, искупаться в речке и просто подышать свежим воздухом. Но только они расположились, как в гости нагрянули мама Леры, Игорь с женой и годовалым сыном. Причем Лера предупреждала, что они с Максом планируют поехать к бабушке. И их это не остановило. А учитывая тот факт, что в небольшом доме было только три комнаты на всех, то столкновение и шума было не избежать. и вместо тишины и покоя их окружил детский плач, гогот подвыпившего Игоря, гнусавый голосок его жены и аромат непомененных памперсов. Макс психанул, высказав Игорю все, что он о нем думает. Конфликт закончился ссорой, которая чудом не перешла в драку. Обыденная бытовая ситуация, которая случается во многих семьях. Не поделили территорию для отдыха, но вместо того, чтобы поступить по-умному и просто уйти, Макс учинил разборки, и Лера не могла понять подобной реакции с его стороны. Юлия визгливо бросалась на Макса, не стесняясь выражений. Мать тоже, как обычно, вступилась за сына и досталась всем. Лера не могла стоять в стороне, считая, что Макс не имеет права на подобный тон с членами ее семьи. Но у него была своя правда. Он почему-то думал, что защищает и отстаивает ее интересы. И когда они, быстро собравшись, выехали обратно в город, он в довольно жесткой форме обрисовал картину своих претензий, обвинив Игоря в том, что он жалкий, завистливый неудачник, прячущейся под юбкой матери, которая, в свою очередь, делает все, чтобы он никогда не повзрослел, совершенно наплевав на благополучие дочери. Он припомнил тот момент, который Лера рассказала ему в минуту слабости, тоже найдя в случившемся с ней отвратительном происшествии тень вины матери, которой не было до нее дела. Лера пыталась доказать свою точку зрения, объясняя Максу, что он предвзят к Игорю с первого момента их знакомства, что мама всегда очень много работала, чтобы дать и ей, и Игорю все, что им необходимо. Макс не слушал, потому что не хотел слышать. Возможно, она не была достаточно корректной и поддалась истерическому настроению, но и Миронов не выбирал выражение. В результате, когда она в очередной раз оборвала его, не дав договорить, он влепил ей пощечину и буквально выкинул из машины и, подняв пыль столбом, резко сорвался с места, оставив абсолютно одну на обочине. Без вещей, без сумки, без мобильного телефона. Ситуация, которая произошла в Москве три года назад, повторилась точь-в-точь. Изменились только декорации, хотя Макс тогда клялся, что подобного никогда не произойдет. Лера не могла даже плакать, находясь в полнейшей шоке от происходящего. Она просто брела по обочине, не воспринимая окружающую ее реальность. Мимо проезжали редкие автомобили. Некоторые из них останавливались, предлагая стройной блондинке отвести ее. Но стоило ли бвеобильным водителям повнимательно присмотреться к потерянному и отсутствующему выражению ее лица, как они быстро трогались прочь. решив, что столкнулись с умолешенной идиоткой в стадии обострения. Макс вернулся за ней через час, может больше. Лера потеряла счет времени, устала и просто села в придержанную пыль, закрыв ладонями лицо, но слез по-прежнему не было. Он вышел из машины и взял ее на руки, шепча какие-то слова о том, что ему очень жаль, о прощении и любви. Она не разобрала и половину, просто уткнулась ему в грудь и расплакалась, как маленький беспомощный ребенок. Он отвез ее домой и бережно вымыл и уложил в постель, продолжая говорить какие-то бессмысленные, уже успокаивающие слова. Они занимались сексом всю ночь, словно оголодавшие друг по другу, одержимые, впервые вкусившие запретного плода. А утром, когда Макс уехал по делам, которые теперь держал от нее в секрете, Лера собрала вещи и ушла. Сняла квартиру, взяла отпуск на две недели в театре и спряталась от всего мира. Даже Марине не сказала ни слова о том, что произошло. Она не столько злилась на Макса, его безумное, неподдающееся пониманию поведения, сколько стыдилась собственной слабости, уязвимости и неспособности дать ему достойный отпор. Каждый раз она сдавалась, позволяя ему манипулировать собой так, как он этого хотел. И стоило ей попытаться высказать собственное мнение, оно тут же тушилась Максимом. Он не поднимал на нее руку часто. Это было всего третий раз. Всего третий. Она чувствовала себя жалкой даже от подобных рассуждений. Во время бурных выяснений отношений он мог швыряться посудой, разбить телевизор, запустить телефоном в стену, швырнуть компьютер на пол и раздавить ногами. Лера не понимала и приходила в ужас от такого проявления эмоций. Подобные вспышки происходили внезапно, неожиданно. И она редко была готова к ним, если вообще к подобному можно подготовиться. Но вне этих помутнений рассудка, иначе такие проявления назвать сложно, Макс вел себя совершенно нормально. Он казался сдержанным, уверенным в себе, хладнокровным. А потом в одно мгновение эта маска слетала, и Лера видела совершенно другого человека, которого боялась до жути. Тогда Макс нашел ее пару недель спустя. Выследил возле театра, как только закончился отпуск. Заваливал цветами, подарками, приглашал в ресторан. Снова были ночные прогулки по Питеру. Он катал ее по мостам, выводил на богемные вечеринки, тратил деньги, которых и так не было. Лера полностью капитулировала, когда муж отвез ее за город, на озеро, в бабушкин деревенский домик в заповедной зоне, где все между ними когда-то случилось первый раз. В глубине души Лера понимала, что нельзя прощать, что дальше все будет только хуже, но жить без него было невыносимо. Она страдала каждую минуту, чувствуя себя так, словно от ее сердца отрезали большую часть. Второй раз они крупно поссорились три месяца назад. Макс уехал на неделю в Москву за оборудованием, как он ей объяснил свою поездку. На второй день его отсутствия Лера пригласила к себе Марину после успешного спектакля, и они решили немного выпить. Хорошо еще Вадима не взяли. Он, как обычно, ошивался в театр и принес Лере в гримерку цветы, но так и не смог объяснить, почему не поехал с Максом за оборудованием. Зато напрашивался опрашивался составить девушкам компанию. У Валерия хватило здравого смысла отказать ему. На другие ее просьбы не приходить в театр, не дарить цветы, Молодой человек не реагировал. Ей, с одной стороны, льстило мужское внимание, как любой женщине, но с другой раздражало и отчасти пугало. Ей было достаточно ссор с мужем, помимо сцен ревности. В общем, подруги выпили в тот вечер бутылку вина, послушали музыку, посмеялись и даже потанцевали. Потом Марина предложила Лере пойти в караоке, зная ее пристрастие к пению, и та согласилась. Они были уже на пороге, веселые пьяненькие, когда дверь распахнулась, и появился Макс. Реакцию его предугадать несложно. Он все понял по-своему. Девушки были уже одетыми, и он решил, что Лера, поддавшись уговорам своей гулящей и легкомысленной подруги, собралась вместе с ней на улов горящих самцов по ночным клубам. Доказывать обратное было бесполезно, но они обе пытались. Макс обвинил Леру во всех смертных грехах, заявив, что он даже сутки без нее не выдержал, приехав домой. в то время как она, едва муж за порог, отправилась искать приключения на задницу. Марина пыталась заступиться и чуть не слетела с лестницы. Лера набросилась на мужа, пытаясь оттащить от подруги. Он толкнул Леру в стену, и она больно ударилась плечом. Девушка в голос разрыдалась, и только это остановило его от дальнейшей потасовки. Словно очнувшись, он сбежал по лестнице, сел в автомобиль и умчался в неизвестном направлении. Марина убедила тогда Леру, что ей небезопасно оставаться под одной крышей с больным психом. Они вместе собрали кое-какие вещи, и Лера десять дней прожила у подруги. Разумеется, Макс ударил по обороне обеих своей беспроигрышной артиллерией. Очаровательная улыбка, комплименты, цветы. Он даже вывез подруг, прихватив Вадика, на неделю в Париж, где вчетвером они провели незабываемую романтичную неделю. Марина с Казанцевым снова закрутили роман, который закончился сразу после возвращения в Питер. А Лера и Макс в очередной раз поклялись друг другу, что больше никогда не допустит подобного скандала. И вот уже три месяца Миронов держался. Прогресс, как говорится, на лицо Или просто затишье перед бурей. Между ними установило стабильное перемирие, и Лерис совершенно не хотелось его нарушать. Новая роль может стать причиной очередного столкновения, особенно если ей придется гастролировать. Макс никогда не согласится отпустить ее даже на сутки в другой город, где не сможет ее контролировать. «Ты собираешься отказаться от роли?» Прочитав смятение на лице подруги, спросила Марина. Забыв про собственный грим, Игнатова выглядел достаточно комично с вытянутым от потрясения лицом в отражении зеркала. Но Лере сейчас было не до шуток. «Мне нужно подумать. Я должна поговорить с Максимом», — проговорила Миронова, опуская взгляд на свои руки. Во время спектакля она снимала обручальное кольцо и однажды забыла его в гримерке. Макс заставил ее вернуться за ним, хотя обнаружил отсутствие кольца в час ночи во время секса. Просто скинул ее с кровати, заявив, что она специально не носит кольцо, чтобы привлечь к себе больше поклонников. Конечно, он потом извинился, но осадок остался. Однако с тех пор Лера никогда не забывала вернуть кольцо на палец после спектакля. — Ты должна думать о себе, Лера, и о своем будущем. Максим твой сделает все, чтобы усадить тебя возле себя в качестве комнатной собачонки. — Я не раз просила тебя не говорить о моем муже, — устало проговорила Валерия. «Конечно, я не упущу роль такого масштаба. Мне просто нужен удобный момент, чтобы сказать об этом Максу. Только и всего. У нас сейчас все хорошо. Я не хочу ничего портить». «А ты ничего и не портишь. Это всегда делает он», — фыркнула Марина, вытирая лицо влажной салфеткой. «Я, честное слово, жалею, что тогда мы сели в их машину. Два настоящих козла. Один трахает все, что движется, и боготворит себя. Другой — больной на всю голову, и тоже боготворит тебя. Я даже не знаю, кто из них хуже». Вадим безопаснее физически, но морально тоже ушатает так, что мало не покажется. Странно, что он тебе не понравился. Совершенно твой тип внешности, в отличие от Миронова. Судьба, наверное, — пожала плечами Лера. Я просто голос Макса услышала, а потом в глаза посмотрела. И все. С ума сойти! Ты тоже у меня с приветом, Лерка! Выдохнув, усмехнулась Марина. Но он умеет произвести впечатление. Тестостерон так и бьет из него фонтаном. Хотя это отличительная черта обоих козлов. Может, и зря ты Вадика не выбрала? Он, выглядишь, угомонился. «Марина, как ты можешь?» Возмущенно воскликнула Лера. Ее даже передернуло от негодования. Ты с Казанцевым дважды роман крутить пыталась. Да какой на хрен роман? Трахались, пока удобно было. Вот и все. Неплохо, кстати. Но мне, чтобы влюбиться, надо что-то еще. Или я просто не готова к таким заморочкам. Посмотришь на тебя и вообще ничего не хочется. Ты просто сложности боишься, Марин. А любви без сложности не бывает. Над любыми отношениями нужно работать. «Не, мне хватает работать здесь», – рассмеялась Марина. А через три месяца выскочила замуж за Артема Смирнова, владельца сети продуктовых супермаркетов, светясь от счастья, уверяя Леру в том, что наконец-то встретила своего викинга, с которым готова прожить до старости в любви и гармонии. Еще через полгода Марина ушла из театра, отдав предпочтение кино. Ее карьера в сериалах набирала обороты. Марине предложили главную роль в молодежной комедии, и она решила, что игра на камеру ей нравится больше, чем на сцене. Ну и, конечно, оплата существенно отличалась не в пользу гонораров театральных актеров. Подруги стали видеться гораздо реже. Марина колесила со съемками по всей стране, иногда выезжала за границу, Алера посвятила себя работе над предложенной ролью в конкурсном спектакле. Модернизированная интерпретация по древнегреческому мифу об ариадне и Тесее со сложными декорациями и несколькими музыкальными сценами, где Лера, согласно сценарию, исполняла пару песен, пришлась девушке по душе. Она горела этой ролью и тщательно готовилась к премьере, до которой оставался еще целый год. Одновременно Лера играла еще в двух спектаклях главной роли и никогда еще не испытывала такого удовлетворения от затраченных усилий и времени. На сцене и во время репетиций она забывала обо всем, что тревожило ее за пределами театра. На сцене творилось волшебство, таинство для посвященных, и она была счастлива быть частью всего этого. Больше всего на свете ей хотелось, чтобы муж разделял ее чувства, ее радость и успехи, но она даже поделиться с ним не могла переполняющими после очередного спектакля эмоциями, чтобы не толкнуться на стену отчуждения и непонимания. И чем больше успехов делала Лера в театральной карьере, тем категоричнее становился Макс, Постоянно критикуя все, что связано с ее профессией. Словно его раздражали ее радости и удачи, в то время как его собственные дела по-прежнему шли неважно. Лера старалась абстрагироваться от предвзятого отношения мужа к своей работе и продолжала заниматься любимым делом. Однако и в этой сфере ее жизни стали происходить странные события. Однажды после спектакля она получила смс-сообщение от неопределившегося абонента с весьма неприятным и обидным содержанием. «Ты играла бездарно. И вчера тоже. Я сидел в первом ряду и следил за каждым твоим действием. Ужасно, отвратительно, фальшиво. Я каждый раз прихожу на твои спектакли в надежде, что ты выдашь что-то достойное моего внимания. И каждый раз ты меня разочаровываешь. Ты занимаешь чужое место. Сделай одолжение этому театру. Не позорь сцену и займись чем-нибудь, в чем у тебя проявится больше таланта. Надеюсь, что ты послушаешь моего совета и посмотришь на себя со стороны моими глазами. Твоя игра – полный отстой». Получив такое послание, в первый раз Лера никому не рассказала, решив, что это происки конкуренток. Но когда сообщения стали сыпаться с завидной регулярностью, с примерно одинаковыми оскорблениями и упреками в плохой игре, поняла, что это не так. Поделилась с Мариной, и та посоветовала обратиться в полицию. Но Лера решила подождать, в надежде, что неизвестному критику надоест эта глупая игра. Девушка решила, что ее преследует безумный поклонник – пытающийся таким образом привлечь ее внимание и самоутвердиться за счет оскорблений и унизительных эпитетов. Лера не думала, что ей может угрожать какая-то опасность. Однако каждый раз во время выступления всматривалась в лица мужчин в первом ряду. И пока никаких подтверждений что сообщение отправлял мужчина, у нее не было. Лера поговорила с другими девушками из труппы и оказалось, что некоторые из них, которые давно работали в театре, тоже получали различные послания, как с угрозами, так и с признаниями в любви. На этом она и успокоилась, и удаляла входящие сообщения, даже не читая. Макс хмуро наблюдал за играющими в автоматы под выпившими парнями из-за стойки администратора, которая, к слову, ушла на кухню, чтобы сделать кофе заявившимся с проверкой боссу. Нагрянул Миронов внезапно Алла сама его вызвала. В последнее время в нелегально оборудованном игровом клубе в одном из с виду заброшенных промышленных объектов в пригороде Питера Участились угрозы в сторону администраторов от группы постоянных клиентов заведения. Девушка просила усилить охрану, что и было сделано. Теперь в помещении дежурили двое охранников, и они тоже пристально следили за шумными клиентами. «Это они, Алла?» – спросил Макс, когда администратор вернулась с кружкой горячего кофе. «Спасибо». «Уверен, что не хочешь покрепче?» – поинтересовалась девушка, кивнув в сторону бутылки виски, стоящей на подносе. Алкогольные напитки подавались клиентам нелегальных игровых клубов, как бесплатный бонус, и, видимо, именно они были причиной неадекватного поведения некоторых заядлых игроманов. «Нет, я за рулем», — отмахнулся Миронов. «А эти никогда не отказываются», — усмехнулась девушка, поправляя чересчур узкую блузку с откровенным декольте. Макс равнодушно прошелся взглядом по аппетитным формам Аллы и вернулся к осадившим автоматы парням. «Да, они, но сегодня вроде настроены миролюбиво». сообщила она. «Ты мне скажи, как действовать правильно, если клиенты ведут себя неадекватно? Не пускать их чревато, могут настучать куда надо. Не хочется писать объяснительные в участке». «Надо миролюбиво решать проблемы», кивнул Миронов. Неделю назад недовольные клиенты другого заведения в Выборгском районе настучали куда надо, и пришлось сворачивать лавочку. Еще и на штраф очередной нарвались. В настоящий момент в самом Питере и его окрестностях действовало четыре игровых зала, пользующихся большой популярностью. Несмотря на то, что попасть в такое заведение с улицы не так просто, лазутчики все равно просачивались. Внешне все здания, в которых находились игровые заведения, не имели никаких признаков того, что внутри располагается игровой зал. Ни плакатов, ни вывесок. Макс отдавал предпочтение промышленным зонам, в которых находил непримечательные, на первый взгляд, типовые жилые дома, первые этажи которых были предназначены для магазинов и учреждений. Снимал пустующие квадратные метры, Ставил мощную дверь с камерой внутри. На самой двери не было ни звонка, ни каких-либо других опознавательных знаков. Все клиенты приходили только созвонившись администратором или охранниками, которые открывали дверь. Но и попадая внутрь, не сразу оказываешься в заветном зале, а в захламленном коридоре, где располагается рабочее место первого охранника. Прямо за его столом находится вторая дверь, которая и ведет непосредственно в игровой зал, оборудованный автоматами, перед которыми стоят высокие барные стулья. В принципе, все меры безопасности и максимальной секретности соблюдались досконально, но осечки случались. Попадались агрессивные клиенты, наркоманы, те, кто приходили выпить на халяву или употребляли запрещенные препараты прямо в зале. С такими приходилось решать проблемы лично и кардинально. Сам Макс выезжал на разборки редко. У него для этих целей были свои парни, с которыми он водил дружбу еще со времен Джема. Но, разумеется, услуги их стоили недешево. Но пока бизнес держался, хотя периодически и раскачивался как маятник. Хуже неадекватных перебухавших игроков были наглянувшие ОМОНовцы. Все это несло убытки, и немалые, но имелись и положительные моменты. Никаких налогов. «Макс, не всегда миролюбиво получается», – оттопырив нижнюю губку, с придыханием протянула Алла, хлопая наращенными ресницами. Макс в очередной раз окинул ее раздраженным взглядом. «Я тебе давал телефон Артура?» просил он нейтральным тоном, получив в ответ уверенный кивок головой. Он живет недалеко. Если свободен, среагирует моментально, лично не вступая в конфликты. «Твой Артур тоже не лучше», — пожаловалась Алла. «Он в прошлый раз нарушителей выдворил, а меня чуть насильно в сауну не увез». «Одеваться надо скромнее, Алла», — посоветовал Миронов, опустив взгляд на выпрыгивающие из декольте грудь девушки. «Сама нарываешься на проблемы. Уверен, что и пьяные недоумки по этому скандалят». Поиграли, выпили и настроены на поразлечься дальше. А тут ты такая распрекрасная. Думаешь? Кокетливо улыбается девушка ярко накрашенными губами, убирая за ухо прядь крашенных в пепельный блонд волос. Взгляд Миронова становится ледяным и тяжелым, что мгновенно заставляет улыбка на лице Аллы растаять, сменившись тревожно виноватом выражении. Я не специально, Макс. Если хочешь, то буду вести себя как монашка. Веди себя как администратор алла Как монашка будешь вести себя в монастыре. Холодно отозвался он. «Выручку мне посчитай, я сам заберу. Вадим сегодня занят». «Одну минуту», — кивнула девушка. Она вышла в подсобное помещение, где находился сейф, и вернулась через пару минут с небольшим бумажным пакетом, вручая его Миронову. «Вадик говорил, что вы решили ночной клуб открывать в центре. Это правда?» — поинтересовалась Алла, нагибаясь к нижнему ящику стола, где хранилась тетрадь, в которую записывались все передаваемые начальству денежные суммы. Макс невольно задержав взгляд на задницы девушки, обтянутой узкой кожаной юбкой. Раньше он бы точно не прошел мимо такой активно демонстрирующей свои достоинства красотки. И Макс точно знал, что Алла не откажет. Вадику она уже оказала полный перечень услуг прямо в подсобке с сейфом, о чем тот ляпнул как-то за стаканчиком виски. Остается непонятным, чем всеядной али не угодил Артур. Или, возможно, он предложил обработать не только его, но и всю его шайку, что на него очень похоже. «Допустим, правда». Отрывая взгляд от выпуклой задницы, он посмотрел в распутные голубые глаза. Хотя Вадиму стоит оторвать язык за то, что метет им как помелом, где не надо. «Меня на работу возьмешь?» администратором точно нет. Без обид. Мне опытный и с образованием нужен. Официанткой, пожалуйста. танцовщица, если умеешь. Если нет, то придется на курсы идти», — ответил Макс, криво усмехнувшись. «А если я курсы закончу на администратор зала и попрошу, хорошо?» Придвинувшись почти вплотную к Максу, чувственным полушепотом проговорила хитрая бестия. «Вадиму убедить не удалось. Думаешь, со мной прокатит?» Выгнув бровь, спросил Макс, отодвигая девушку в сторону. «Извини, Алл, ничего личного, но я БУ не люблю, и я женат, вообще-то». «Я слышала, что последний пункт не сильно тебя останавливает», — осторожно заметила девушка. «Не стоит слушать слухи. Всегда верь первоисточнику», — снисходительно усмехнулся Макс. «Мне ехать надо. Ты в следующий раз, если проблемы будут, набирай сразу Артура». «Наберу», — не скрывая своего разочарования, ответила девушка. «Я поехал тогда. Завтра за выручку казанцев нагрянет». «Хорошо, как скажешь, босс», — кивнула Алла. Макс вышел из конспиративного заведения, и за ним сразу закрыли дверь. Лексус был припаркован в нескольких метрах от здания. Какие-то десять шагов отделяли Миронова от автомобиля, Он уверенно неторопливой походкой двинулся по тротуару, мысленно планируя свой маршрут в обход пробок до следующего пункта назначения. Его не смущал факт наличия нескольких сотен тысяч у него во внутреннем кармане пальто. Макс чувствовал себя в безопасности. Светлое время суток, вокруг полно других машин, немногочисленные прохожие снуют взад-вперед по улице. Ничего не предвещало угрозы, и он не почувствовал неладного, услышав за спиной поспешно приближающиеся шаги. Набирая номер Вадима, Макс свободной рукой достал сигарету из пачки и остановился, чтобы прикурить, когда на его затылок обрушился удар. Темнота накрыла мужчину мгновенно, вырубив из сознания, в которое не успела просочиться ни одна здравая мысль. Вообще ничего. Вот он стоял и чиркой зажигалкой и в следующий момент мир окутал черный туман, ослепив вспышкой боли. В себя пришел в каком-то обшарпанном полуразвалившемся бараке. или брошенном складе, прикованным наручниками за одно запястье к торчащей стены ржавой трубе. Он сидел, прислонившись спиной к кирпичной кладке, от которой отвалилась внутренняя обшивка. Но облупившиеся бетонные стены, грязный бетонный пол, покрытый и осыпавшийся с потока штукатуркой песком, Макс разглядел чуть позже, когда смог восстановить помутившееся зрение. Сначала все вокруг него вращалось с бешеной скоростью, потом расплывалось, троилось, вспыхивало черно-красными и желтыми вспышками, каждый из которых взорвался дикой болью в затылке. Он уже был знаком с подобным состоянием. Примерно так же он чувствовал себя, когда пришел в сознание после аварии, в которую попал много лет назад. «Поня!» — прихрипел он, не узнав собственный голос, но скорее из-за эха, которое отразилось от пустых стен, испугнуло стайку птиц где-то под частично разрушенной крышей, с которой капала вода, образуя в пяти метрах от него небольшую грязную лужу. Макс наклонил голову вперед, и окружающее пространство снова померкло. «Твари!» — прорычал он сквозь зубы, закрывая глаза. Свободной рукой проверил карманы. Разумеется, ни телефона, ни денег при нем не было. «Эм, ключей от Лексуса тоже нет». В ярости, пнув ногой обломок кирпича, Миронов вздрогнул от острой боли, пронзившей его от основания черепа до середины спины. Выровняв дыхание, попытался успокоиться и осмотрелся вокруг уже более пристальным взглядом, не упускающим ни одной детали. Прислушался к звукам извне, коих было немного. Звук, капающий в дыре на крыше воды, да крик птиц где-то неподалеку, еще какое-то подозрительное шуршание за стеной. Но все это вряд ли прольет какой-то свет на то, где он, и какого хрена, а главное, с какой целью его приковали наручниками к стене. В разбитые окна просачивались розоватые лучи солнца, а значит, совсем скоро начнется закат. Провести ночь в этом бомжатнике в середине октября Так себе перспектива. Макс решил не поддаваться панике и бессильной злобе, пытаясь перебрать в пульсирующей от боли голове возможные варианты развития событий. Восстановить причинно-следственную связь, понять мотивы злоумышленников. Если бы дело было только в похищенных деньгах, то его бы или прибили уже, либо выбросили где-нибудь в безлюдном месте, и на этом бы дело закончилось. Но, видимо, причина кроется глубже, чем простое хищение денег. Через какое-то неопределенное время В полуразрушенной постройки начало темнеть и стало заметно прохладнее. Миронов кутался в свое, не предназначенное для длительного пребывания на улице, пальто, которое от окружающей сырости напиталось влагой и совершенно не грело, а скорее наоборот. Не хватало только кочуриться здесь, так и не узнав, какого хрена. «Какого хрена, мать вашу?» — вырвался Миронов охрипшим простуженным голосом. Боль пострелила затылок, заставив его зажмуриться. Снаружи послышался приближающийся звук мотора. К зданию подъехали, судя по скрежу тушин, несколько автомобилей, затормозившие совсем близко. Громко переговариваясь, внутрь ворвались шестеро верзил кавказской национальности, судя по легко узнаваемому акценту. Один из ублюдков поставил на пол фонарь, направив луч света в лицо Макса. Прищурившись, Миронов попытался встать на ноги, но очередной спазм, скайвавший череп, заставил его осесть на пол. «Чего надо, уроды?» – прохрипел Миронов. «Проблем хотите?» «Слушай, сюда, парень», — заговорил тот, что стоял ближе всего к Максу. Он же, судя по чванливой интонации, был тут главным. И, в отличие от своих приятелей, говорил на чистом русском. Миронов не мог рассмотреть его лицо, так как весь свет был направлен исключительно на него самого, а недоделанные уёбки оставались в тени. «Лично у меня к тебе нет претензий никаких, но ты перешел дорогу хорошему человеку, на которого я работаю. Возможно, ты не в курсе...» но в бизнесе, в котором вы оба вертитесь, произошел передел». «Кто так решил?» — яростно спросил Миронов. «Вопросы здесь я задаю, а ты, если вякать будешь, тут и останешься, понял?» Абсолютно серьезно, явно не блефуя, заявил главарь этой кучки смертников. Макс решил не провоцировать уродов и молча кивнул. «Отлично. Вижу, мы поладим», — удовлетворенно хмыкнул ублюдок. «Так вот, ты влез на территорию уважаемого человека». Не договорился с ним, а просто расставил свои лавочки и питался из чужой кормушки почти год. То, что мы у тебя забрали, это херня. На выпить и закусить. Если хочешь выбраться отсюда живым, надо возместить убытки. Вижу по твоей морде, что ты опять хочешь что-то вякнуть. Завязывай, парень. Ты же не думаешь, что прежде чем пойти на крайние меры, мы не проверили, с кем имеем дело. Артура твоего тоже прижали. Он тебе не помощник. сдала тебя, и подельника твоего, и все точки, которые уже закрылись, и сдали выручку кому надо. Девочки в сауне отдыхают, охранники в больничке. Оборудование мы позаимствовали. Ты не обессудь, но в погашении долга его не зачтем. Ты не удивляйся так. Я ж говорю, передел произошел. Тебя не предупредили, понимаю. Так интересоваться надо, кто сейчас за игрушки в Питере отвечает. Времена Джема закончились, когда его закопали три года назад. С тех пор сам знаешь, сколько дерьма случилось». Я Джема лично знал, и только поэтому с тобой разговариваю сейчас. и Иначу пуля в висок и тебе, и партнеру твоему. По хатам бы вашим прошлись. Машину, кстати, ты тоже больше не увидишь. Даже искать не пытайся. Заяву напишешь, снова встретимся. И не спорь со мной. Я же знаю, что тебя есть чем прижать. Бабу твою видели. Не хочешь, чтобы к девочкам в сауне присоединилась? Сотрудничать придется. Ясно я выражаюсь? Кто? Хрипло спросил Макс. Чувствую, как все внутренности сковывают льдом. Он не мог проверить слова говорящего, но внутреннее чутье подсказывало, что он не блефует. «На кого работаешь?» — спросил Миронов. «Тебе ответ не понравится, Макс. Тебя ж так зовут друзья?» — ухмыльнулся собеседник, по-прежнему скрываясь в тени. «Брата Джема помнишь, Эдика?» «Помню», — бесцветным голосом отозвался Миронов, анимев от потрясения. «Ну, вот я ответил на твой вопрос». Ничего личного, так и просил он передать. Он же в Америку уехал, с трудом ворочая языком проговорил Макс. Вернулся он, не заладилось там у него, на родину потянуло. России нужны патриоты. Мог бы лично обратиться. Давай только без бабских обид, значит, не мог. Бизнес есть бизнес. Теперь давай к делу. Я сейчас дам тебе мобильник, не твой, разумеется. Наберешь своего приятеля. скажи чтобы собрал 10 миллионов рублей и принес по адресу, который скинем позже СМС-кой. «У меня нет столько денег», — качнул головой Макс и с трудом сдержал стон от пронзившей виски боли. «Слушай, торговаться не надо с нами», — огрызнулся собеседник. «Мы знаем, какой оборот у тебя с этих клубов был. Провели ревизию, тетрадочки плянули. Это даже не треть. Берем по миллиону за месяц. А тачка и оборудование — это считай неустойки Эдику, возмещение упущенной выгоды». «А самое интересное, знаешь что? Чем быстрее твой друг соберет необходимую сумму, тем больше твои шансы не сдохнуть тут от охлаждения. Если спешишь оказаться в постельке со своей смазливой блондиночкой, то поторопи, приятеля, а то сам знаешь. Такие красивые долго ждать не умеют, быстро найдет замену». «Пошел ты!» — яростно прошипел Миронов, за что получил внушительный удар ботинком в живот, который заставил его согнуться пополам. Но даже боль сейчас казалась не столь оглушительной, как сознание, что очкарик Эдик Пульман, которого он когда-то спас от толпы дворовой шпаны, мог так его подставить. Видимо, парни не просто так его били. Права пословица – не делай добра, не получишь пиздюлей. Хамить не надо, Макс, мы же тут культурно разговариваем, проблемы решаем миролюбиво. Ты же так советовал Аллочке поступать, когда клиенты борзеть начинают? Проверять кадры надо, и другу своему передаю, что ему лично Эдик счет на два ляма выставил за то, что член свой куда не надо засунул. Не отдаст, мы его кастрируем. Ну что, дорогой, звонить будем? Или еще поговорим? Ты нас не томи долго, время позднее, да и сам ты, смотрю, устал. Отдохнуть хочешь? Одеяло мы тебе выделим, не звери совсем. Жрачку и воду оставим, жить будешь, не дрейфь. Давай телефон, резко бросил Миронов, прервав на речь говорящего. Вот так бы сразу. Сразу видно, что переговоры с тобой вести можно.